Глава шестая. Пекло. 4 километра до абстрактной границы. Неизвестный кластер. Проснулся Горец с первым светом. Всегда так было. Сна ему требовалось немного. Часа четыре обычно. Сойка все так же лежала вплотную к нему, крепко обвив рукой и ногой. Понемногу, но Горец смог выбраться из объятий и при этом не разбудить девушку. И это при том, что диван неслабо поскрипывал. «Сильно ей досталось, раз так крепко спит», — подумал он. Так же тихо Горец вышел из дома. На улице было еще сумеречно, но быстро светало. Стараясь не шуметь, он набрал в колодце воды и начал умываться. Вода была ледяная и моментально выгнала из тела остатки сна. Качнув обстановку вокруг, он обнаружил, что Сойка проснулась. Нюхач все еще дрых, как сурок. Горец про себя чертыхнулся, он же гол по пояс. Нет, он не стеснялся своего тела. Да и в этом мире оно стало гораздо крепче и красивее. Его форма вышла на свой пик. Ни ринки в теле. Видно каждый мускул на рельефном, неперекачанном теле. Да и до этого всегда старался следить за собой. Плюс его занятие в прошлом не позволяло терять форму. Вот только с десяток длинных шрамов на теле и еще куча мелких, оставленных иными и не рассасывающихся без следа, как от других ран, совсем не украшали его. Выглядели они, как карта боевых действий. Несколько длинных и ровных шрамов от порезов на спине. Один из них начинается аж с предплечья. Это в самой первой стычке, когда горец решил напасть на иного сам, а не убежать. Тварь вскрыла его аж до костей. Тогда ему очень повезло. Бились они на каком-то разрушенном заводе. Горцу удалось сбросить иного в котлован на торчащие из разломанной колонны фундамента толстые прутья арматуры и дождаться, пока тварь сама не издохнет. Еще три пересекают грудь вниз к правому боку. На левом боку рваный и кривой, переходящий на спину к пояснице. Это ему не хватило скорости увернуться от удара щупальца. И еще один на животе. Тогда иной, уже почти дохлый, чуть на две половины его не развалил в предсмертном усилии. Но и множество небольших отметин от проколов и легких порезов. Эти Горец вообще за раны не считал. Конечно, все это не выглядело совсем уж ужасно, но зрелище не из должно быть. А сам-то Горец привык. Уже подойдя к дому, навстречу горцу вышла сойка, трущая глаза со сна. Заметив его, она встала и буркнула сонным голосом. «Ты ушел, и холодно стало!» Парень усмехнулся. но ну, точно, грелка!» «Доброе утро!» – произнес он. А потом девушка увидела шрама на его теле. Усойки расширились глаза от изумления, и она подошла ближе. «Мамочки, это все...» Она осторожно коснулась одного из шрамов пальцами и провела по нему. Горец взял ее за руку и отвел от своего тела. Жалости к себе или очередного испуга ему не нужно. Но, к удивлению, горца ничего этого не было в эмоциях девушки. Лишь сочувствие той боли, что ему пришлось испытать. Девушка высвободила свою руку и медленно обошла горца, больше не касаясь его. А горец стоял столбом и не знал, что ему делать. Девушка снова оказалась напротив него. «Что же это за мир такой ужасный?» Глухо произнесла она. Парень легко приобнял девушку. При этом он ощутил, что она мелко подрагивает. «Просто мне не повезло оказаться в самой его заднице. Но я жив и вроде как даже здоров. Так что у тебя все нормально будет», — сказал Горец. Ее эмоции он сейчас читал как книгу. и хорошего там было не так много. Нельзя дать Сойке скатиться в отчаяние. Вот он и пытался коряво шутить. Девушка попыталась улыбнуться. Горец посмотрел ей в глаза и повторил. «Все будет нормально. Мы тебя в обиду не дадим». Сойка неуверенно кивнула. «Иди, умывайся. Вода в ведре еще осталась. Если нужно, наберу еще. А я пока чай поставлю и хорька нашего разбужу». Девушка чуть улыбнулась. «Да уж», — подумал Горец, — кидает ее из стороны в сторону. Сделать бы с этим что-то, но молодец, держится неплохо. А он-то сам ощутил ее состояние и эмоции и в груди защемило сразу. А вчера ей голову снести готов был. Проводив взглядом девушку до колодца, эх, хороша фигурка все же. Он зашел в дом и направился будить нюхача, попутно поставив кастрюлю с водой на плитку. Зажег газ и, подумав, поставил на вторую конфорку и кастрюлю с остатками вчерашнего супа. «Вставай давай, а то без тебя уедем». Широко оскалившись, парень встретил взгляд нюхача. Тот аж подпрыгнул на своей кровати. «Да писец такие побудки!» Рейдер уселся на краю. Сна уже не было ни в одном глазу. «Ты меня сосветуешь жить, решил, что ли?» Горец хохотнул, добившись желаемого результата, и вышел из комнаты. Зайдя обратно в сени, он открыл ставни, впуская свет в комнату. Сойка еще плескалась. Настроение у парня поднималось. И это было странно. Он-то привык к вечной угрюмой напряженности. «Наверное», — подумал он. Это все от компании Сойки и Нюхача. Человек в горце просыпался все быстрее. — Ох ты ж! Это где такие автографы ставят? — поразился увидевший шрамы горца, вышедший из комнатки Нюхач. — Недавно расписали, что ли? Горец обернулся к рейдеру, и тот снова выругался. — Там, где было, не ставят больше, — буркнул парень. а после иных шрамы не сходят». Нюхач аж поперхнулся, потом подошел поближе. «И ты разглядывать меня будешь, будто я экспонат в музее», – вздохнул Горец. «Она видела?» – парень кивнул. «Да что тут такого? Ну, почикали меня пару раз». Нюхач аж на лавку присел после слов Горца. «Почикали?» «Горец, зная, кто ты и откуда, а иные — это...» Он повертел рукой возле головы. «Только не говори, что у тебя она есть». Горец лишь пожал плечами, а Нюхач сокрушенно покачал головой. «Это же полный звездец. Не дай улей кому узнать, что у горца есть белка с собой. Охота начнется такая, что и не посмотрят на всю его крутость». А еще и девчонка с ними. «Вы чего смурные такие?» Войдя в дом, спросила Сойка. Рейдеры одновременно на нее посмотрели, и она осеклась. Тут же забулькала вода в кастрюле, и горец нарочито громко отставил ее с плитки. «Вы чего?» Еще раз спросила девушка. Нюхач выдохнул и уже нормальным тоном ответил. — Нормально все, Сойка. Горец меня просто разбудил жестоко. Вот и ругаюсь. Парень же через плечо широко улыбнулся, и Сойка, поняв, в чем дело, тоже захихикала. Напряжение спало само собой, но и Горец, и Нюхач понимали, что разговор не окончен. Не спеша, позавтракав супом с остатками галет и заправившись живчиком, люди начали собираться в дорогу. Горец на вопрос Сойки ответил, что уже пил с утра. Потом проверили, не забыли ли что. Побросали в машину пожитки и тронулись в дорогу. За руль снова сел Нюхач. Водил он все же лучше всех. Горец уселся на переднее сиденье, а Сойка устроилась сзади. Выехав на основную дорогу, Нюхач прибавил газу, и машина начала мягко поедать ухабы и метры. Через какое-то время Сойка уснула. «Ты эти места знаешь?» Спросил Горец, когда они выехали на другой кластер. Снова потянулся лес, обступивший дорогу с обеих сторон. «Пока еще нет. Мы обычно дальше заезжали. Поближе к городам сразу. Но примерно представляю, где мы сейчас. По идее, километров на пятнадцать северней отсечки выйдем из пекла. А там уж точно соориентируюсь». «Понятно. И, кстати...» Сойки бы какую одежку раздобыть. Нюхач посмотрел через зеркало на придремавшую девушку. «Да я думал об этом. Как думаешь, стоит в город соваться, если встретиться? Да и еды да нужно. Вчера знатно попировали». Горец согласился. Давно он не ел такой обычной, но очень вкусной пищи. Все тушенка да дошираки. «Заедем». Потом задумался и спросил уже Нюхача. «А иммунные тут уже есть, но, в смысле, встретить мы их можем?» Теперь задумался уже нюхач и через минуту ответил. «Есть вероятность. Трейсеры обычно в сами города не суются, пространства мало. А вот трейдеры, самые отмороженные, могут и мародерить». Горец кивнул. «Ладно, на месте разберемся». Лес начал редеть, снова переходя в поле. а на том краю, километрах, может, в двух, как по заказу, был город. Но кластер явно не очень большой, может, пару километров шириной. Нюхач сразу сбросил скорость. От этого проснулась Сойка. Сонными глазами оглянулась, потом пригубила Живчика. «Снова через город поедем?» – спросила она. Горец обернулся к ней и ответил. «Одежда тебе надо и еды». Дальше, может, и не получится уже пошиковать до самого стаба, поэтому затариться нужно». Потом снова обратился к Нюхачу. «Разделимся. Я в город пойду. Хрен его знает, что там. А на тебе машина и сойка». Девушка сразу заволновалась и спросила, почему не могут ехать все вместе. Нюхач ей разъяснил, что у горца гораздо больше шансов, если он один пойдет». А так придется отвлекаться еще и на защиту товарищей. Сойка с доводами Нюхача была вынуждена согласиться. «Сначала найдем место, где вы укроетесь. Один серп я вам оставлю. Вернусь в любом случае. Ну, Нюхачу я уже объяснял. Так что не пропадете. Главное, чтобы других людей не было. Осколок давний. Может, неделю уже как провалился. Твари не должно быть. Много во всяком случае». разве ты -то это точно свалить должны были? Но не высовывайтесь в любом случае. Объяснял, все это парень больше сойки, прекрасно понимая, что Нюхач и сам это все знает. Горец чуть приподнялся на сиденье и отстегнул кобуру с пистолетом. «Возьми, я все равно для красоты больше таскаю». И передал кобуру сойке. Та немного удивилась, что ей доверили оружие, но приняла пистолет. «Нюхач, проведешь ликбез. Ствол почищен, работает как часы. Патронов, правда, только обойма, но я надеюсь, что не понадобится». «Хорошо», — ответил рейдер. К городу подъезжали медленно. Рейдеры сразу предупредили Сойку о том, что ей предстоит увидеть. Остановились метров за сто от границы кластера. Горец глубоко вдохнул и прикрыл глаза... по максимуму стараясь расширить свою сферу восприятия. С минуту он прокачивал обстановку впереди. «Высших не ощущаю. ниши имеются, но немного. Они в основном ближе к центру. Людей вроде бы тоже нет. Я далеко постараюсь не уходить. Наберу основного и обратно. Сойка, у тебя размер ноги какой?» «Тридцать шестой». Машинально ответила она, рассматривая ближайшие дома с выбитыми во многих окнах стеклами. — Так, что еще нужно? — Щетку, зубную, пасту, но ну это понятно. А прокладки там или еще что-нибудь такое? Девушка от этих слов густо покраснела, слишком уж личное это было. Горец усмехнулся. — Понятно. Грести буду все, потом сама разберешься. Сойка благодарно кивнула. «А тебе чего надо, Нюхач?» «Колы, раз уж ты заказы принимаешь. Но ну, я шучу. Носки, белье, ну все как всегда. Много не набирай, нам день-два в пути осталось, а там уже нормальное все купим». Горец кивнул и показал рукой немного в сторону. «Давай туда, между домов. Сразу во двор заедем. Я пробегусь, место вам подыщу». Они так и сделали. Во дворе, как и всегда, после нашествия тварей, все было порушено. Бурые, почти черные пятна и обглоданные костяки довершали картину страшной трагедии. Девушка, к облегчению мужчин, восприняла все это более-менее спокойно. Побледнела только, стала дышать чаще и в передние сиденья вцепилась. — Встань где-нибудь, — произнес Горец. — Платки на всякий случай наденьте, а я пошел. И он на ходу выпрыгнул из машины. Скорость была не быстрее пешехода. Нюхач проехал еще метров десять и остановил джип. Глушить пока не стал. Взглянул на Сойку через зеркало. «Тяжело?» Она сидела сейчас, опустив голову, стараясь не смотреть по сторонам. «Жутко и страшно все это видеть. Я раньше любила смотреть ужастики всякие, особенно про зомби. А сейчас сама, как в тех фильмах». Только тут страшнее во много раз. — Да уж, — протянул Нюхач, — еще до стулья выберемся отсюда. Там уже спокойнее будет. — Так уж и спокойнее, — ответила девушка. — А вы дальше-то что собираетесь делать? Нюхач задумался. А ведь правда. Что дальше? — По обстановке смотреть будем. Горец вообще перекати поле. «Может, с ним пойду, если он обратно в пекло не соберется. Я-то уже свободный, можно сказать, человек. В стабе кое-какие дела порешаю, и все. Иди, куда хочешь». Они замолчали. Через несколько минут вернулся горец, забрался в машину. «В домах раздолбано все. Устройтесь на крыше. Нашел более-менее чистый проход. Подъезжай к тому подъезду». Он указал рукой на дом напротив. Минут через пять люди уже были на крыше пятиэтажки. Поднялись без происшествий, разве что сойку вырвало пару раз. Запашок в подъезде был еще тот. Хотя было, в общем-то, чисто. Пятна крови только и несколько растащенных костяков. «Ох, ну и жесть!» – продышалась девушка на свежем воздухе, принимая бутылку воды от нюхача. Горец еще раз прошелся по крыше дома и, вернувшись к людям, сказал – Открытый выход тут один. Без шума к вам никто не подберется. В общем, устраивайтесь. Я пойду, постараюсь недолго. Горец развязал сверток и, взяв себе один клинок, второй отдал нюхачу. Рюкзак тоже оставил. Ну вот, — подумал он. Опять разволновалась. Все будет хорошо, — сказал он Сойке. И уже через минуту люди остались вдвоем на крыше. Девушка хотела подойти к краю, посмотреть на уходящего горца, но Нюхач запретил. Он уже устроился за широкой вентиляционной тумбой со стороны поля. Вот тут, нечего маячить на виду. Садись, про пистолет расскажу. Дай-ка его сюда». Показал рукой Нюхач на свою рдушку. Сойка осторожно умастилась на нем. Внутри что-то захрустело, будто много мелких камешков насыпано. Девушка вопросительно взглянула на рейдера, а он рукой только махнул. Потом она передала кобуру с оружием «не хочу». Он вытащил матово-черный пистолет и осмотрел его со всех сторон. Потом вытащил магазин и передернул затвор, выщелкивая патрон из патронника. Взяв оружие так, чтоб Сойка его хорошо видела, он начал объяснять. «Расскажу и покажу только основное». В фильмах про зомби наверняка такие видела. «Это Глок», – блеснула знанием Сойка. «Да, только модификаций у него штук 5, наверное. Этот самый первый, семнадцатый. Немного тяжеловат для тебя, может быть, почти килограмм, если с магазином. Но пистолет очень хороший. Работает по принципу «достал и стреляй». Предохранителя нет». «В смысле, он есть, но автоматический. Вручную снимать не нужно». Нюхач нажал на спусковой крючок, и пистолет в тишине звонко щелкнул. «Видишь?» – девушка кивнула. А Нюхач про себя улыбнулся. Сойка была сейчас очень серьезным видом. «Случайно не выстрелит, так что носи хоть в кармане. Австрийцы в этом плане молодцы». Принцип работы объяснять не буду, сам не знаю толком. Это магазин, 17 патронов, калибр 9 на 19. Патрон тоже хороший, тяжелый, пустышей и бегунов всяких на раз валит. Лотерейщика тоже таким удивить можно. С топтуном уже сложнее, у него броня на морде покрепче уже, но если хорошо попасть, то и ему хватит. «А дальше уже автоматы играют». «А лотерейщики, топтуны это...» «Потом расскажу», — сказал рейдер и протянул пистолет рукоятью вперед девушке. Сойка осторожно его взяла, взвешивая в руке. «Не, не тяжелый». «Это в нем магазина нет. Сделан в основном из крепкого пластика, вот и весит мало. Попробуй прицелиться». «И если достало, то на людей не направляй, если стрелять не будешь». Он мягко отвел руку Сойки в сторону от себя. «Держи или вверх, или вниз стволом. Попробуй». Девушку захватил процесс. Нюхач простым языком, даже блондинка поймет, разъяснял основные моменты. С магазином пистолет и правда оказался тяжеловат. Да и для миниатюрных ладоней сойки был великоват, но при этом в руке лежал достаточно удобно. С полчаса, наверное, она играла с пистолетом, привыкая к нему. В результате более-менее разобралась и уже не опасалась брать оружие в руки. Больше боялась, что им рано или поздно придется воспользоваться. И сможет ли выстрелить, она сейчас сказать не могла. Пока она тренировалась, Нюхач рассказал про зараженных и почему их называют так или иначе. Слушать его было очень интересно, хоть и рассказывал про жуткие вещи, но это необходимо было знать. Еще хотелось попробовать выстрелить, но Сойка разумно посчитала, что шум поднимать нельзя, поэтому и спрашивать даже не стала. А вот с автоматом оказалось сложнее. Сойка попросила тоже его показать. Винтовка оказалась куда тяжелее, хоть и выглядела какой-то игрушечной из-за камуфляжной раскраски и обвеса. При этом ощущалось оружие гораздо опаснее пистолета. Нюхач взял автомат Горца, отсоединил магазин и тоже выщелкнул патрон. После этого рейдер коротко рассказал про оружие. Это была какая-то новая модификация всем известного Калашникова. В руки Сойки он лег так же удобно, хоть и тяжело было держать. Много внимания автомату уделять девушка не стала, но он тоже понравился. «Нужно будет научиться с ним обращаться», – сделала Сойка заметку в памяти. Отложив оружие, кобуру с пистолетом пристегнули на пояс девушки, они решили перекусить, продолжая неспешный разговор. Это отвлекало от мрачных мыслей. Нюхач видел, что девушке сейчас нужно внимание, чтобы она в себя не уходила и быстрее обвыклась с новым бытием. А особенно ей интересно было слушать про иммунных и дары. Какие бывают, как действуют. Нюхач достал из рюкзака несколько спаранов с горохом и объяснил их отличия и что для чего нужно. Горец легким бегом передвигался вглубь городка. Нужный магазин, а он хотел найти охотничий, пока на глаза не попадался. А обычных магазинов было полно, но их он решил оставить на обратный путь, если будет здесь возвращаться. На окружающее Горец внимания не обращал. Картина привычная. Выйдя из очередного двора, он обрадовался. На другой стороне улицы, на небольшой площади, был не немаленьких размеров торговый центр. Там-то уж точно найдется все, что нужно. Уже через минуту Горец входил через разбитые искореженные двери в большой холл. «Так», Та — подумал Рейдер, — «и где тут что искать?» Внутри было темно. Нужно было сперва найти билборд с размещением магазинов по этажам, иначе тут можно потерять кучу времени. Перешагивая многочисленные обглоданные костяки и мусор, Парень направился вглубь здания. Через несколько минут поисков ему повезло. На одной из колонн висела искомая информационная панель. В темноте плохо было видно, но все же Горец нашел нужное обозначение. На следующем этаже располагался магазин с названием «Охотник до рыбалки». На втором этаже было уж совсем темно. Разруха тут была такая, что местами без шума идти не получалось. Благо, зараженных не было. Нужный магазин оказался довольно большим. Тут твари тоже порезвились, но, видимо, из людей были только продавцы. Оглядев помещение, Горец понял, что без фонарика не обойтись. Вскоре темноту разрезал мощный луч света. Задержался он здесь почти на час. Примерно помня комплекцию Сойки, подобрать для нее нужный размер камуфляжа оказалось довольно сложно. особенно учитывая царящий беспорядок. В результате Горец набросал в удобный походный рюкзак несколько комплектов одежды. От нательного белья тут оказались даже женские варианты. И заканчивая камуфляжкой. Несколько кепок, перчатки, даже очки себе подобрал. С обувью оказалось сложнее всего. Нужного размера попросту не было. Поэтому пришлось вновь искать информационную панель. Как оказалось, на цокольном этаже был и магазин спецодежды. Подхватив рюкзак, Горец направился туда, но тут же вернулся. Рации! В них он, конечно, не разбирался, но взял самый дорогой комплект, судя по ценнику, из чудом уцелевшей витрины. По пути на цокольный этаж парень обошел несколько бутиков, просто скидывая в найденный тут же большой бумажный пакет разнообразное женское белье. Парень даже усмехнулся, когда представил, как сойка в этом всем будет копаться. На цокольном этаже сильно воняло. Запах шел в основном из большого продуктового гипермаркета. Найдя при свете фонаря нужную вывеску, горец направился туда. Такого беспорядка тут уже не было. Даже странно. Обувь удалось найти довольно быстро. Легкие берцы уместились в почти забитом рюкзаке вплотную. «Все!» Тут он закончил. Теперь можно и обратно. По дороге еще заглянет в продуктовые магазины. Уже на выходе из торгового центра Горец услышал звук, которого здесь быть не должно. Ехали машины, скорее всего грузовики, так как слышно было издалека. Парень напрягся, расширяя сферу восприятия, впуская любые эмоции. Через несколько секунд он обнаружил несколько слабых низших. Людей нащупал чуть позже, больше двух десятков. Движутся кучно, и в сторону, откуда заехали в город, горец с компанией. Нюхач, помнится, говорил, что сюда обычно суются только охотники за тварями, и то из самых сильных или отмороженных. Сейчас горец решал, что делать – либо идти в разведку и проследить, либо идти к своим и затихариться, пока незнакомцы не уедут. Парень справедливо полагал, что эта группа в городе работать вряд ли станет. Сейчас они находились где-то в центре осколка и не спеша двигались. Видимо, очень уверены в себе, раз не боятся так шуметь. То, что тут почти нет зараженных, они могут и не знать, и все равно ведут себя неосторожно. Горец решил придерживаться изначального плана. «Неизвестные рейдеры опередить его все равно не успеют». Да и пересечься с Сойкой и нюхачом не должны. Но поспешить все же стоит. Через несколько минут, когда Гурец уже покинул торговый центр и двигался к первому из намеченных продуктовых магазинов, позади также издали послышались частые выстрелы. На слух определить, из чего стреляли, у него бы при всем желании не получилось. Но стало понятно, что ребята там серьезные. Стрельба продолжалась еще с минуту и постепенно затихла. «Видно, хорошо встряли». Горец снова разогнал свой навык. Через несколько секунд он ощутил азарт схватки и некое чувство эйфории и какого-то благоговения. Разбираться в остальном парень уже не стал. Ограничив восприятие, он двинулся дальше, через дворы, практически повторяя тот путь, по которому сюда и добрался». За час обратной дороги Горец успел заглянуть в пару более-менее целых магазинов, набрав там съестного, которое долго не портилось, и всяческих рыльно-мыльных принадлежностей, женских в том числе. Последнее просто греб все подряд. Сойка разберется. Скорость передвижения прилично упала, но это не было критично. Стрельба, кстати, возникала еще пару раз и раздавалась уже несколько ближе. Но Горец в любом случае успевал добраться до своих товарищей первым. «Стреляют в городе!» – произнес Нюхач. Сойка тоже услышала этот звук, но понять сначала не смогла. После слов Рейдера она заволновалась. «Горец ведь как раз в ту сторону должен был идти, да и нет его уже долго». За два часа люди успели и поесть, и поговорить на разные темы. Девушка даже придремать умудрилась. «Там же...» — начала она, но нюхач ее перебил. «С ним все нормально», — ответил рейдер, видя волнение девушки. «Он далеко не так прост и убить себя не даст». «А если они к нам сунутся? Ты же говорил, что есть такие дары, что могут на расстоянии присутствие людей определять». Нюхач пожал плечами, продолжая смотреть в сторону, откуда последний раз слышалась стрельба. «Один шанс на сто, что эти люди проедут рядом с нами. Город большой, да и вполне возможно, что это кто-то из нашего стаба. Есть еще три отряда трейсеров, кроме нашего». Вдруг он встрепенулся, напрягся и несколько секунд сидел так, потом облегченно выдохнул. «Идет!» Сойка тоже облегченно выдохнула. Пригнувшись и осторожно, чтобы не маячить на крыше, они пошли встречать горца. Выход с крыши был от них метрах в десяти. Через пару минут, тихо матерясь, показался и сам горец. Сойка с нюхачом удивленно присвистнули, увидев объемный клетчатый баул, который тащил парень. Да и рюкзак, литров на 70 не меньше, тоже доставлял неудобства в узком проходе на крышу. «Ты что там, кирпичей набрал?» – крякнул от натуги Нюхач, принимая поклажу. Потом на крышу вылез и сам Горец. Уставшим он не выглядел, но вот недовольным – да. «Давайте быстренько барахло разбираем. Все лишнее оставим тут. Переждем, пока эта компания подальше не уберется, и сами двинемся. Там их человек двадцать. Вроде как при серьезных пушках». — Согласен. Лучше переждем. И хорошо, если у них сенса нет. Но это если они совсем рядом с домом проезжать будут, то заметят. Так что сидим тихо. Горец с Нюхачом дотащили сумку с рюкзаком до кирпичной тумбы. — А ничего вы тут устроились. Сойка, налетай. В рюкзаке обновки тебе, да нам немного. В бауле все остальное. Дальше, в течение получаса, мужчины тихо посмеивались над смущающейся сойкой, которая разбирала вещи, принесенные горцем. Переоделась она сразу, уйдя под крышу. Мужчины, конечно же, страховали, случаи бывают разные. В ляже сойка выглядела эффектно. Правда, точно с размером угадать горцу все же не удалось. Поэтому сидел костюм чуть мешковато, но это никак не портило общую картину. Волосы Сойка убрала в маленький хвостик и продела через кепку. Кабуру она уже застегнула на поясе сама. Мужчины вытянули большие пальцы вверх, оценив новый образ девушки. Сойка при этом снова засмущалась. Потом люди еще какое-то время раскладывали по рюкзакам отобранные вещи. По банке колы Горец все-таки принес. Лишнее собрали в кучу в стороне. Потянулись минуты ожидания. Периодически в городе вспыхивала стрельба, но уже как-то вяло. Видимо, отстреливали одиночных зараженных. «Ох, и нарвутся они рано или поздно!» – покачал головой нюхач. И еще через какое-то время Горец сказал. «Они на границе. Сейчас выезжать на поле будут. Но что-то странное ощущаю, понять не могу». Горец хмурился последние пять минут ожидания. Он не понимал причин. плохих предчувствий тоже не было. Люди осторожно подползли к краю дома. Бортик был достаточно высоким, чтобы можно было сидеть на корточках. Стал слышен гул двигателей, и на поле метрах в 150 от людей из проезда между домами выехал сначала пикап черного цвета с какой-то эмблемой на борту. Расмотреть не удалось». Джип скрылся в высокой растительности, и осталась видна только кабина и пулемет с человеком за ним. Через несколько секунд выехал тентованный Урал, тоже черного цвета. А на борту был намалеван белой краской большой перевернутый крест, и вокруг него еще какие-то буквы. «Вот же пипец!» – прошипел Нюхач. «Килдинги, забери их улей!» Горец и Сойка вопросительно посмотрели на рейдера, но тот продолжать не стал. А грузовик тем временем тоже выехал на поле и двинулся по следам пикапа. А вот то, что выехало следом, испугало людей, до да вставших на затылке дыбом волос. Фырча открытым двигателем, тяжело выползал крас. Но не сама машина поразила людей. В длинном кузове без бортов, перевязанный толстыми тросами, лежал монстр. Огромная тварь, метров семи роста не меньше, напоминала какую-то ожиревшую личинку, покрытую неровными костяными пластинами. И было непонятно, где начинается голова. С такого расстояния подробностей было не разглядеть, но огромную пасть элитника было видно хорошо. усеянный кривыми и разного размера острыми зубами, зев твари беззвучно открывался и закрывался, будто рыбу из воды вытащили. Лапы чудища были короткими и тоже толстыми. Также во многих местах к твари зачем-то были прибиты или привязаны листы железа. Зафиксирован монстр был намертво. А вот зачем он нужен, было совсем непонятно. «Это что?» Совсем тихо пискнула Сойка, смотрящая на движущуюся махину с монстром широко раскрытыми глазами. Она была бледной, как мел, но в эмоциях, как отметил Горец, страха почти не было. А вот Нюхач боялся, не панически, как тогда убегая от высшего, но страх был сильнее, чем у девушки. Сам же Горец не боялся, ему было интересно и непонятно, а еще он не чувствовал этого высшего». Совсем. Будто на его месте было пустое место. И горца вдруг осенило: Пустое место. Вот та странность, которую он ощущал, когда смотрел даром на чудище. Складывалось впечатление, что на месте монстра была какая-то дыра в пространстве, всасывающая в себя окружающее. И тут монстр тяжело перевалил голову в сторону людей. Горца обожгло взглядом твари. Сойка взвизгнула и скрылась за бортиком, а нюхач тихо взвыл, приложив руки к ушам. Такого он еще не ощущал, будто в кипяток окунули и выкинули тут же на жуткий мороз. А где-то на задворках сознания зашелестел неприятный голос и на разные лады начал шипеть. «Убей! Умри! Всех убить! Смерть!» «Убей!» Горец усилием воли, как это он уже не раз делал в сражениях с иными, выставил ментальный блок. Мерзкий голос приутих, но не до конца. И в это же время по полю разнесся протяжный какой-то трубный рев. Колонна машин тут же остановилась. Головной пикап начал разворачиваться. Из Урала посыпались вооруженные люди. «Валим!» Глухо бросил Горец и, взяв девушку под руку, начал отползать от бортика. Нюхач уже и сам понял, что их заметили. Также, пригибаясь, люди похватали свои пожитки и рванулись с крыши. Горец постоянно следил даром за теми людьми. Сейчас там было предвкушение, какое-то навязчивое обожание и поклонение. Пока что они были на месте и не двигались в их сторону». «И что же это за тварь такая?» – подумал парень, уже спускаясь по лестнице. Наконец они выбежали на улицу. Машину не закрывали, так что Сойка сразу юркнула на заднее сиденье, а Нюхач с Горцем быстро побросали рюкзаки и полупустой баул в багажник. Нюхач уселся за руль, а Горец несколько секунд постоял у машины, напрягшись. Те люди уже двигались. Трое сейчас, наверное, это головной джип. Двигались по полю и почти уже поравнялись с домом, на крыше которого прятались Горец, Нюхач и Сойка. Еще десяток, а может и больше, были уже в соседнем дворе. Горец, наконец, сел в машину, и Нюхач резко тронулся. «Давай через город. Газу!» Нюхач уже понимал и сам, что выезжать на поле – это смерти подобно. Нафаршируют из пулеметов. Оставалось только скрыться на улицах пустого кластера и выехать уже с другой стороны, лишь бы только не настигли их. Джип хоть и резвый, но тут особо и не разогнаться. Из двора они выехали на неширокую улицу, чуть не задев стоящую посреди дороги машину. Нюхач ругался уже в полный голос. Сойка притихла сзади, держась рукой за ручку двери, а второй вцепилась в переднее сиденье. Наддав газу, рейдер направил джип вглубь города. Они уже проехали метров сто, когда с поля на дорогу выехал пикап. Нюхач извергнул на головы этим килдингом поток отборной брани. — Если долбанут из пулемета, мы тут и останемся, лишь бы не крупняк был. — Проедь еще метров двести-триста и резко затормози, я разберусь. Нюхач коротко кивнул. И тут же позади послышались звонкие выстрелы. Сойка закричала. Нюхач инстинктивно пригнулся. По машине не попали. Расстояние плевое для пулемета, но на ходу и когда между тобой и целью полно преград в виде других машин, сложно точно попасть. Нюхач понимал, что если что-то не сделать, то их превратят в решето. И Горец еще задумал что-то. Как он тяжелую машину с пулеметом остановит? «Это все-таки не с тварями сражаться». «Тормози!» И рейдер резко втопил педаль тормоза. Завизжали покрышки. Джип чуть повело в сторону. Вновь грянули выстрелы. И снова мимо. Горец выпрыгнул из машины и встал позади нее метрах в двух. До преследующего пикапа оставалось уже метров двести, и расстояние быстро сокращалось. Нюхачи сам выпрыгнул из джипа. прихватив автомат и перекатившись за ближайшую машину. Горец преподнес очередной сюрприз. Метров со ста с пикапа начали поливать длинной очередью. Парень выставил обе руки перед собой, и в тот же миг тяжелые пули начали рикошетить от возникшего прозрачного поля, полукуполом закрывая парня и машину позади. Прямо-таки как когда того элитника начали расстреливать из БТРа. Пикап быстро приближался, и с него не переставали стрелять. Пули с визгом отскакивали от щита горца, а тот рычал, что матерый зараженный. И нюхач решился. Он чуть привстал из-за капота машины и, быстро прицелившись, точной очередью снял пулеметчика. Голова его дернулась, а позади возникло красное облачко, и он перенес огонь на водителя. До пикапа уже было метров пятьдесят. В этот момент горец будто толкнул вперед что-то, и практически невидимая дымка щита, будто уплотнившись и сжавшись, понеслась навстречу машине противника. Водитель пикапа, похоже, сильно не пострадал от выстрелов нюхача, поэтому среагировать на несущуюся к их машине полупрозрачную стену все же успел, начав тормозить. Но вот скорость они развили уже приличную, и плюс вес самого автомобиля. Удар был страшен. Джип впечатался в эфемерную, но твердую, как камень, преграду, моментально остановившись. Зад подбросило, выбросив тело пулеметчика вверх. Перед и кабина превратились в месиво искореженного металла. Горца качнуло, и он сделал пару шагов назад, оборачиваясь к нюхачу. Труп сектанта со шлепком шмякнулся позади метрах в трех от него. «Спасибо, конечно, но это было лишним». Бросил Горец и быстрым шагом направился к машине. «Едем!» Нюхач только головой покачал. Его потряхивало. Только что они с Сойкой снова задолжали этому человеку жизни. «Суки! Убью!» Протяжно заорал вдруг Горец. Нюхач подскочил к машине и тут же понял, в чем дело. Сойка лежала на боку, и в области шеи все было в крови. Признаков жизни она не подавала. Люди рывками отодвинули передние сиденья, освобождая проход. Горец не знал, что делать. В нем бурлила такая ярость, что глаза заволокло красной пеленой. Он хотел убивать. Хотел изорвать в клочья тех ублюдков, что за ними погнались, и тех, что еще находятся там, возле непонятной твари. До него стал доноситься голос нюхача. «Горец, сука, не дави!» «Добьешь «Да девчонку, и я сам тут сдохну!» — хрипел он. Из носа и ушей тонкими струйками текла кровь, а руками он обхватил голову. Ярость сразу спала. «Что?» «Млять, да жива она! Но без спека не протянет и двух минут! Крови до хрена потеряла! Да и ты еще!» «Какой спек? Где взять?» — спросил горец. Теперь уже зарычал от досады и нюхач. Объяснять было некогда. Сойка захрипела, еле-еле втягивая воздух. Он кое-как зажал рану на шее, но это не помогало. Если не достать спека, то девушку они потеряют. Он мог быть у килдинга в пикапе, но машина превратилась в кучу смятого железа с начинкой из мясного фарша. Нюхач только сокрушенно покачал головой. «А это поможет?» Горец сдержал в руке жемчужину, белую. У Нюхача дар речи пропал. Он первый раз в жизни видел ее. Столько рассказов, столько слухов, невероятная по цене вещь. И вот она, перед глазами рейдера. Он лишь растерянно кивнул. Нюхач не знал точно, заживляет ли такие раны, да и вообще раны белый жемчуг. Его обычно для другого использовали. А Горец тем временем кое-как устроился между сиденьями рядом с еле живой девушкой. Глаза ее были широко открыты, и смотрела она сейчас именно на него и сквозь него. «Давай осторожно, держу ее, а ты жемчужину в рот клади!» Снова будто издалека донесся голос нюхача. Так они и поступили. Секунд десять ничего не происходило. Но потом вдруг ее глаза расширились еще больше. Ее выгнуло дугой, и она вцепилась в руки горца. Кровь из раны хоть и продолжала течь, но уже не так обильно. Взгляд девушки обрел осмысленность, и спустя еще секунду она громко и глубоко вдохнула, будто из воды вынырнула. А горец почувствовал, как из него резко начали уходить силы. «Что это?» – он понял еще через пару секунд. Понял, что Сойка тянет из него жизненную энергию. Ее глаза быстро начали чернить, точно как у горца. А спустя несколько секунд воздух вокруг пришел в движение и раздался тихий гул. — Едреть! Заживает! На глазах заживает! Горец! — заорал Нюхач. Но парень его не слышал. Он сейчас будто ушел в себя и пытался следить за тем потоком энергии, Через который сойка себя восстанавливала Отдашь много, сам умрешь Отдашь мало, может ей не хватить Это горец понял сразу О нее глаза, как у тебя Что, блядь, происходит? Нюхач не понимал происходящего Сойка на глазах восстанавливалась А вот горец наоборот Черты лица заострились еще больше Он побледнел, как мертвец И сам будто осунулся В какой-то момент Горец резко оторвал руки Сойки от себя. Сразу стало легче дышать. Он посмотрел на девушку. Ботта и не ранена была. Румянец на щеках. Только вот в крови вся. После разрыва контакта она сразу отключилась и сейчас спала. «Все, она в порядке. Машину проверь и валим отсюда», — глухо сказал Горец, закидывая в рот черную жемчужину. Ошарашенный рейдер, на глазах которого, можно сказать, произошло чудо, выскочил из машины. Потом вернулся деньги на свое место и стал осматривать переднюю панель. На верхней ее части по пластику была борозда. Повезло, пуля не навредила машине. Разве что снизу, у самого края, в лобовом стекле, отверстие было с сеточкой мелких трещин. А дальше она ушла, видимо, куда-то вверх. Еще больше повезло, что на пикапе сектантов не был установлен какой-нибудь утес, например. Девушке бы просто голову оторвало. А так пуля прошла по краю, но все же задела артерию на шее. И совсем повезло, что у горца с собой... Да нет, повезло, что горец с ними. Двигатель так и работал. Нюхач не глушил машину. Горец уже устроился на соседнем сидении. «Вид у него сейчас был довольно паршивый, будто он из концлагеря сбежал». Парень поймал его взгляд. «Я нормально. Оклемаюсь через пару часов. Бывало и хуже. Сука! И не поубивать же этих уродов. Я сейчас и с высшим хрен что сделаю». «Да и черт с ними. Самим сваливать надо». Горец в ответ только устало кивнул. «Как ни странно, но погони не было». Город пересекли спокойно, лишь раз остановившись возле аптеки. А потом снова потянулись леса. В аптеке набрали обезболивающего, марли и выдернули из кулера почти полный бутыль с водой. Дальше ехали молча. Говорить ни о чем не хотелось. Каждый был погружен в свои мысли. Нюхач размышлял над произошедшим. «Сойку, конечно, жалко, девчонка неплохая». Но тратить на нее белую жемчужину он бы точно не стал. А еще появилась полная уверенность, что горец успешно убивает скребберов. Белый жемчуг тому подтверждение. А есть ли у горца еще? Да по-любому есть. И вот об этом уже думать не хотелось. Да, сойка. Вторая жемчужина за два дня. Что с ней будет? Что за дар в ней проснулся? Горец не просто так ведь выглядел полутрупом, когда рана девушки затянулась. И один ли у нее дар? А сам Горец? Сейчас он уже более-менее восстановился. Четыре банки тушенки по дороге умял уже. И его понять можно. При всей дикости и жестокости, вспомнилось, как он расстреливал людей, он боится потерять обретенных друзей, потому и отдал белку девушке. А еще он вряд ли до конца осознает ценность белого жемчуга. Но да ладно, что сделано, то сделано. И нужно признать, сам Нюхач тоже очень рад, что Сойку удалось спасти, пусть даже такой ценой. Мы слеп перескочили на сектантов. Про килдингов слышали, наверное, все иммунные дети Стикса, как они себя сами зовут, самая жестокая и кровавая секта в улье. И не вырезать их. Слишком они сильны и многочисленны. Да и не знает никто, где они базируются, даже приблизительно. А сейчас в копилку к тому, что о них известно, добавилось знание о том, что они каким-то образом используют элиту. Вот только для чего, непонятно. Не как радар же. То, что их засекла эта тварь, скорее всего, было каким-то побочным эффектом. Да и горец явно был в замешательстве, когда они в спешке уходили из укрытия. «В общем, повезло. Повезло так, что аукнуться позже может очень больно. Это ведь улей, и один из его законов. Если везет как утопленнику, то готовься к этому самому потоплению».